Изучая немецкие документы, я все больше убеждаюсь в том, что немецкие граждане той поры словно стали послушными зомби, идущими за своим фюрером. Никто не пытался оказывать сопротивление диктатору, а маленькую группу офицеров, совершивших покушение на Гитлера в июле 44-го года, осудили большинство немцев. В чем же были истинные причины этих удивительных фактов? Найти ответ на этот вопрос – мне помогли упоминания в изученных мною документах об институте физики сознания, крайне засекреченной организации, работавшей в рамках НРБ. Известно, что институт был сформирован на скорую руку и должен был создать оружие нового поколения психофизическое. Задача, которую поставил рейхсфюрер СС Гиммлер, состояла в разработке способа не убивать людей, а всего лишь контролировать их сознание. В одном из своих писем он писал проект следующим образом: цитата В руках фюрера должно оказаться средство, способное контролировать сознание любого количества людей. Он должен быть в состоянии внушать свою волю как отдельному человеку, так и целым массам, целым народам. Эти массы, эти народы должны беспрекословно выполнять волю фюрера. Конец цитаты. Эти слова сказаны в начале 1941 года, а всего лишь несколько месяцев спустя институт уже приступил к работе. И чем же он занимался? О разработках психофизического оружия в Третьем Рейхе известно очень мало. Как я могу утверждать, в первую очередь потому, что разработки Анннербы были впоследствии захвачены победителями.